вытягивание, пополнение в повседневной жизни. Понять концепцию Канбан проще всего на примерах системы вытягивания, пополнения в повседневной жизни. Вы регулярно заправляете машину бензином, но вряд ли вы заполняете бак по графику. И, конечно, вам не приходило в голову заполнять его раз в неделю по понедельникам. Заполняя его в таком режиме, Вы бы достаточно быстро обнаружили, что иногда утром в понедельник в этом нет никакой необходимости. А порой бензин заканчивается задолго до наступления понедельника. По всей вероятности, вы заедете на бензоколонку, когда увидите, что бензин в баке заканчивается. Точно такую же систему вытягивания мы, не задумываясь, используем, когда покупаем все необходимое по хозяйству. Когда мы видим, что запас подходит к концу, это служит для нас сигналом. Конечно, не все покупки делаются по системе вытягивания. Кое-что приходится и планировать. Возьмем дорогие вещи. Скажем, часы Rolex, спортивную машину или умопомрачительные клюшки для гольфа, которые рекламирует Tiger Woods. Когда вы покупаете себе нечто особенное, Вы должны обдумать, что вам нужно, узнать цены и преимущества разных видов продукции и запланировать сроки покупки. В определенном смысле вы составляете график приобретения, поскольку срочной потребности в данном изделии нет. Другим видом покупок, которые не являются безотлагательными и должны планироваться, являются услуги, к примеру, поездка куда-либо отдохнуть. Поскольку система вытягивания ориентирована на реальное состояние или расход, Toyota стремится к идеальному пополнению по системе точно вовремя. Используя Kanban, в компании тщательно отслеживают и координируют расход и пополнение тысяч деталей и инструментов. Помимо этого, разрабатываются конкретные графики пополнения и правила подачи сигнала к пополнению. Подсчитывается максимально допустимое количество запасов и тому подобное. В большинстве ситуаций в бизнесе система вытягивания работает лучше, чем система графиков. Тем не менее, она требует небольших резервов, и эти запасы всегда являются компромиссом. Таким образом, конечной целью является устранение таких запасов, и переход к потоку единичных изделий там, где это возможно.